Глава третья. Село с т р а х и л и ц а Болгария, октябрь две тысячи восьмой год. Красоты хотелось так сильно, так прямо до скрежета зубовного. Быть может, поэтому я с таким нетерпением ожидала возвращения из Испании н е ж м и я Нежмия отправилась три месяца тому назад на ягоду. Страшная жара, бескрайние плантации земляники, палящее солнце и работающие, безмолвные в своем упорном, хорошо оплачиваемом труде женщины. собирающие ягоду, болгарки, румынки, марокканки, поликини. Изредка посылала мне единственный русский н е в с т р а х и л и ц е сигнал со своего мобильного, что означало я здесь Ната, не забывай меня. И я не забывала. На последние деньги звонила ей, спрашивала, как дела, рассказывала ей о ее детях, оставшихся с ее мужем и свекровью, что они живы, здоровы, что Бейсем, сынишка шести лет. растолстел и з з а непомерного поедания брынзы и вафель. Аниляй, ее дочка, тоненькая тринадцатилетняя копия своей черноволосой матери, научилась красить губы и ресницы. Красота в моем понимании, и с т о с к о в а в ш а я с я по цивилизации женщины и по всему тому, что прежде составляло мою прошлую жизнь, заключалась на тот момент в большой испанской расписной тарелке, в пол стены, которую я заказала подруге. На худой конец, говорила я, провожая Нежмию. На автобусной станции и с трудом сдерживая слезы, привези мне кружевной веер, парочку к а с т а н ь е т мантилью, куклу в платье с горохами, туфли для фламенко. Не откажусь я и от майки с изображением черного быка или ветряной мельницы. Не говоря уже о б я з я щ н о м кинжале из т о л е с с к о й стали. Турчанка н е ж м е я слабо понимавшая, что говорит ей на мало понятном языке русский няна т а кивала головой глотая слезы, и о г л я д ы в а л а с ь по сторонам в ожидании Софийского автобуса. Это было начало апреля. Солнце припекало, но воздух был еще прохладен, свеж. Мы обе понимали, что в Испании ее ждет теплая солнечная весна и тонны земляники, а еще тяжелая работа, работа. Ее не было целых три месяца. Жизнь шла своим чередом, и я продолжала жить в крохотной деревне на северо-востоке Болгарии, з д о р о в а я с ь по утрам со своими курами и козами, а вечером, пытаясь за просмотром русских сериалов забыть о своих страхах и кошмарах. А вся Европа в это время лакомилась огромными, с детский кулак клубничными, собранными такими же сильными, и ответственными женщинами, как Нежми. В июле Нежми вернулась с подарком для меня, с белой фарфоровой салатницей ценой в один евро, загоревшая, какая-то обновленная, со сверкающими глазами, и сказала с извиняющейся улыбкой, что с тарелкой в пол стены для меня не получилось. Знаешь, Ната, я могла бы поехать на следующей неделе снова туда же. Но там з м е и много змей. Одну женщину укусила змея, кажется, она из Румынии. Так вот у родственников не нашлось двух тысяч евро, чтобы доставить тело домой. Ее похоронили, я думаю, в общей могиле там в Испании. Она говорила на смеси турецкого и болгарского языков, но очень надеялась, что это сносный русский. Главное, что мы понимали друг друга. Ближе к осени снова с той же самой автобусной станции я опять отправляла ее. Великую труженицу в Испанию уже на г р о з д и виноград. Возвращалась она в конце октября, и вот теперь уже по дороге в с т а х и л и ц у позвонила мне и закричала в трубку: "Ната, я везу тебе г о л я м у чинию, большую тарелку и покрывку за масса то". Я ждала ее темным от синих ледяных туч и тоскливого дождя вечером, сидя в маленькой кухне у окна, с м а т р и в а я сине-зеленый размытый водой пейзаж и утопая в глухом. непробиваемом одиночестве. Я знала, что Нежми, спустившись на желточном мини-такси в низину нашей деревни, первым делом поедет домой, быть может, по дороге бросит немного грустный взгляд в сторону моего маленького музейного дома, а потом ее поглотят семья, улыбки и восторг детей, подарки, разочарование, усталость. Так все и случилось. Я о ж д а л а ее весь вечер, р а з л е н и л а с ь устала смотреть в окно. Когда мимо него промелькнуло желтое пятно такси, сердце мое сначала учащенно забилось, но потом вновь вернулось к своему прежнему усталому ритму. Выходить из дома в дождь мне не хотелось, но я заставила себя это сделать. Накинула толстый резиновый плащ, оставшийся в этом доме от прежнего хозяина, пастуха. Вышла, закрыла курятник, подоила коз, вернулась, с к и п я т и л а молоко и вновь села у окна. Желтый электрический свет делал это убогое жилье... Куда меня загнала судьба, более или менее сносным. В печке потрескивали дрова, это был приятный теплый звук. От печки исходил жар, такого жара не бывает в городских квартирах в России. И вдруг стук в дверь. Я уже и не надеялась увидеть кого-то в тот день. Мысленно я уже готовилась к сну. Нежмея! Я вскочила и бросилась открывать дверь. Однако это была вовсе не Нежмея, а Ише, п о ч т а л ь о н ш а из соседнего села Черна. с т р а х и л и ц почты никогда не было, доставлявшая нам раз в неделю почту, ее привозил с т р а х и л и ц у муж, кмет Черна. Кмет человек, исполняющий обязанности, схожие с обязанностями мэра в деревне, на с т а р е н ь к о м фольксвагене, в любую погоду, исключая условия о б л о ж н о г о снегопада, поскольку с т р а х и л и ц а деревня, тридцать домов и разрушенная до основания мечеть, в которой живут одни турки, так уж сложилась исторически. Поэтому в стопке болгарских газет и журналов непременно было несколько журналов или брошюр на турецком языке. Некоторые из них о б я з а т е л ь н о религиозного содержания. Плюс письма, повестки в суд. К сожалению, они доставлялись нашим жителям с большим опозданием, а потому почти всегда суды в областном городе Шуман, расположенным в 27 километрах от села, проходили в отсутствие жителей Страхилицы, непосредственных истцов или ответчиков. Пачку объемных желтых конвертов. Риджерс, д а й д ж е с т Привет, Айше, протянула я несколько разочарованно. Ведь я ждала Нежмии, хотя искренне была рада увидеть эту приятную, розовощекую, голубоглазую женщину. Она разговаривала со мной на ломаном русском, но это у нее получалось так мило, что всегда вызывало у меня улыбку. Ей тоже нравилось говорить со мной на русском, и она каждый раз, когда п р е д с т а в л я л а с ь такая возможность, принимала спеть ь к а л и н к у Или там вдали за рекой? Заходяешье? н я м а время. Она сунула мне пакет с почтой, улыбнулась, стыхнула с капюшона черной теплой курточки дождевые капли и хотела было выйти, как вдруг лицо ее просияло. н а т о там письмо для тебя. Как это письмо? Этого не может быть. Это совершенно исключено, разве что письмо с надписью ю е д и н с т в е н н о й р у с с к и не села с т р а х и л и ц ы без имени адресата, конечно. В это еще можно поверить. Но таких писем не может быть, в принципе. К тому же нет никого на всем белом свете, кто бы знал мой настоящий адрес. Я все для этого сделала, я постаралась, чтобы избежать чувства стыда и проклятия. Я посмотрела на Айше весьма растерянно. Она что-то напутала. Это голубоглазая красивая Айше. Однако в пачке банковских писем, ох уж эти банковские письма, время от времени на деревню обрушивается шквал красивых фирменных конвертов. Это банковские уведомления гражданам, клиентам банка о том, сколько у них денег на счету. Словно они нищие болгарские турки не знают, сколько левов на их счетах. Однако каждый из них удивительное дело получает эти конверты с важным видом, словно такие люди, как они, на самом деле могут быть интересны банку своими мизерными счетами. Однако в пачке банковских писем затесался красивый длинный голубой конверт с красивейшими марками. В окне конверта, за прозрачной пленкой, я прочитала нечто невозможное. Наталья Вьюгина, с т р а х и л и ц а Шуман, Болгария. Наталья Вьюгина – это я. Второй такой нет, я думаю, во всей Болгарии. И название деревни невозможно спутать ни с какой другой. Определенно, это письмо адресовано мне. Из Алмания. Подсказывает мне з а г л я д ы в а я через плечо Айше. Алмания – это по ихнему Германия. Час от ч а с у не легче. Я поняла бы еще, если бы это письмо пришло мне из Москвы, где когда-то был мой дом, где у меня была семья, где меня все любили, как это не странно. Но так было до тех пор, пока я не совершила нечто. Теперь семья моя может и есть на свете по-прежнему. Мои родители, вероятно, живы, но видеть меня они уж точно не хотят. Спасибо большое. Скрывать конверт в ее присутствии мне не хотелось. Она это поняла и ушла. Я проводила ее до самой калитки. Мой пёс Тайсон о б л а я л её с головы до ног, купаясь в дожде, грязи и мокрой пожухлой траве. Тайсон, это же й ш е крикнула я ему, со стыдом вспоминая, что я забыла дать псу его вечернюю пайку, молоко с хлебом. Он р а с с т а л с тел этот Тайсон, милая смесь паниеля и дворняги, и даже прилипшая к его телу мокрая шерсть не сделала его ходячим скелетом, как всех местных собак. Видно было, что он завидный толстяк. Ната, ты так кормишь, с в о его Тайсона, как мы не едим. Айше помахала мне рукой, села в машину и уехала. Тайсон, о т л а я в п о л о ж е н н о е смотрел на меня выжидательно весело, мол, видишь Югина, я заработал свой ужин. Не пускал Айше в дом. Я люблю тебя, Тайсон. Я погладила в ы с у н у в ш у ю с я из будки мокрую морду собаки и сказала, я сейчас. Конверт, красивый голубой, лежал на столе, пока я готовила ужин для Тайсона. Парное козье молоко, хлеб. Смешав все это в миске, я о т несла е ду Тайсону, вернулась и села, будучи не в силах оторвать взгляд от конверта. Это было послание из Мюнхена. Вот так. Больше того, я разглядела даже имя адресата Софи Бехер. Кто такая? Почему я ее не знаю? Главное, эта женщина. Последние два-три года я не доверяю мужчинам, я боюсь мужчин, я ненавижу мужчин. И у меня на это, как говорится в одной дурацкой песенке, тысяча причин. Вернее, одна смертельный страх. Мужчина по имени Тони, вернее, мальчишка по имени Тони, виновен в том, что я теперь здесь, не в Москве в комфортабельной квартире на цветном бульваре, рядом с любящими меня родителями, а в глухой болгарской деревне, где единственными близкими мне существами являются собака Тайсон, козы, да несколько курней сушек. И у меня часто нет денег на самое необходимое. Я давно уже покупаю себе вещи вторая рука, то есть секонд-хенд. И ем то, на что мне удается обменять молоко, яйца, плюс то, что в ы р а с т е т на моем большом запущенном, мой первый крестьянский опыт был не совсем удачным, огороде. Сто левов, пятьдесят евро мне платит женщина по имени Нуртен, жена самого зажиточного крестьянина Страхилицы Эмина. Я помогаю ей по хозяйству. Иногда она дает мне мясо, мед, брынзу. Однажды она связала и подарила мне теплые цветные терлицы. Терлицы. вязанные с национальными узорами короткие носки и тапочки. Я живу в Страхилице уже около двух лет, стала привыкать к туркам и их образу жизни. Каких только имен я тут не услышала, некоторые просто невозможно запомнить, они ни с чем не ассоциируются. И вдруг Софи б е х е р Кто такая? Почему не знаю? Но что эта женщина не имеет никакого отношения к моей варнинской истории, это точно. В семье, в которой я оказалась. Промышляют белыми русскими женщинами, русскими, такими как я. Я взяла в руки конверт, поднесла его к носу и вдохнула запах. Он пах дождем, этот волшебный немецкий конверт. Что в нем? Очередное приглашение в новую жизнь, где эту самую жизнь у меня вновь попытаются отнять? Если в Варне у меня собирались сначала выдернуть золотые коронки, которых у меня, к счастью, не оказалось, потом удалить внутренние органы, а чехол моей неудавшейся жизни? Мое пустое, ничего не стоящее в смысле трансплантации тела, выбросить на помойку, на съедение диким собакам, то, что предлагается мне на этот раз, да еще и в далеком и неизвестном мне Мюнхене. Я не успела в скрыть конверт, потому что услышала за окном радостный вопль. Ната! Это была Нежмия. Я распахнула дверь, впустила ее мокрую с горящими глазами в теплую кухню, и мы обнялись. Вернее, обнимала только я, потому что ее руки были заняты. Они обнимали нечто плоское, круглое, тарелку в пол стены. Она осторожно положила это плоское и круглое, завернутое в несколько слоев испанской газеты, на стол и счастливо вздохнула. Вот, это была красивейшая из всех настенных тарелок, которые мне только пришлось увидеть. Турецкие в с т а м б у л е расписанные всеми оттенками голубого, синего и оранжевого, не в счет, как и португальские, разукрашенные гигантскими земляничными и лимонами. Белая с перламутром. стеракотово красными цветами и бежевыми диковинными растениями, плюс темно-синие для контраста в к р а п л е н и я словно художник рисовал свой сон, свою душевную цветовую гамму. В моей убогой кухне словно поселилась частичка Андалусии. н а ж м е е высыпала на стол гость крупных океанских ракушек, выложила две белые, украшенные рисунком, состоявшим сплошь из незрелых олив, скатерти. А если, подумалось мне, Вспомнить о пахнущем дождем голубом конверте из Мюнхена, тогда и вовсе жить можно. Пусть без Москвы, без моей уютной комнаты в родительской квартире на Цветном бульваре, без всего того милого сердцу и глупого, что и составляло по сути мою молодую отчаянную жизнь. Я предложила н е ж м е кофе, она отказалась, сказала, что дома ее ждут, ей еще надо мыть детей, укладывать их спать. Я видела, как была она счастлива своей встречей с семьей. Как знала и то, насколько хрупка ее семейная жизнь. Смотри, тоненькая на вид, в е с и в ш а я килограммов пятьдесят, сильно загорелая и жилистая, н е ж м и я ее выкрашенные хной темно-медные кудрявые волосы были заколоты на затылке. В джинсах и синей куртке похлопала себя по плоскому животу. Шишка, значит большой живот, растолстела. Я засмеялась, а она быстро проглатывая слова заговорила о том, что ради экономии. Она покупала в огромных супермаркетах б а ж у ж а с а только дешевые печенье, упаковки кексов, м а г д а л е н о к двадцать штук одной евро с м е л о ч ь ю Только ими и питалась, и растолстела вот. Я даже не успела показать ей конверт, она и не заметила его, как она уже ушла, у п о р х н у л а в дождь, в темень. Она храбрая танежме, ничего не боится, ни темноты, ни тирана мужа, распускающего руки, ни холода, ни тяжелой или грязной работы. Не новых стран, пугающих других людей своей неизвестностью, не знанием языков, отсутствием знакомых. Она как птица, готовая в ы п о р х н у т ь в любую сторону, подняться до небес и смело лететь навстречу неизвестности, только бы подальше от нищеты, от унижений. И я взяла в руки сложенную в несколько раз тяжелую белую в зеленых оливках скатерть и прижала ее к груди, попыталась представить себя в Испании, в большом белом доме с мужем, детьми. Картинка как-то не вырисовывалась, но в Испанию м не хотелось. Быть может, потому что н е ж м е я мне и в прошлый раз много о ней рассказывала. Радуясь тому, что есть кому рассказать о том, что ей было близко и что она так любила, она жила воспоминаниями о красивой солнечной Испании от поездки до поездки, от кампуса до кампуса. Кампус – лагерь для наемных рабочих. Я взяла нож и распечатала конверт.